Триста двадцать седьмое. Июль четвертое. Сын мой, знание, не в жизни, мертво. Оно не дает кристаллических отложений в чаше и не умножает огни. Подобно тому, как слова пусты, ненасыщенные энергией сердца, так бесплодные знания, не приложенные на практике. Приложенное врастает в сознании и становится частью его обладателя. Те, кто приходит на землю, наделенные врожденными способностями и качествами духа, когда-то и где-то прилагали их практически. Приложение только на словах, но не на деле, результатов не будет иметь. Именно нужно собою являть то, что утверждается мыслью. Мысль, примененная, входит в состав элементов бессмертия, собираемых от каждого воплощения. Есть жизни, дающие обильную жатву. Есть жизни пусты, не приносящие ничего, когда много хлопот и много забот ни о чем. Притча о талантах является выражением жизни людей на Земле. Одни приумножают сокровища чаши, другие растрачивают и то, что имеют.